зубов сыворотка бессмертия это был странный безумный вечер я сидел в рабочем кабинете профессора вот она и как сквозь сон слушал что он мне говорил Мысли мои метались, как осенние листья, гонимые ветром, а слова профессора вонзались в мой мозг, как раскалённые гвозди. Он излагал мне свою теорию восстановления деятельности нервных клеток центральной системы после смерти организма. Он говорил: "Я нашёл!" Но это было невероятно. Ведь если бы это было так, то человечество получило бы на земле то, что оно так долго и напрасно искало. Человек при жизни получил бы бессмертие. Слушайте, Джонатан. Почти на 20 лет я заключил я себя добровольно в свою лабораторию. Я искал, искал, искал сколько было разочарований. Сколько раз доведённый дочаянием неудачами, я хотел бросить все дела, разрушить всё, что строил и так долго. Но какой-нибудь незначительный шаг, соговоривший за меня, снова придавал мне и уверенность, и силу. И вот сегодня, после двадцатилетних поисков, я нашёл то, что искал. Опыты блестяще удаются. «Да, молодой мой друг, это открытие даст человечеству бессмертие. Понимаете, я уничтожил смерть! Мой аппарат и сыворотка бессмертия, так, думаю я, назвать полученное мной вещество, дают человеку вечную жизнь». И глаза профессора Уоттона лихорадочно заблестели. «Да». Простите, профессор, перебил я его. Но всё, что вы сказали до того странно, до того ошеломляюще, что мой ум ещё не может в достаточной мере примириться с этой мыслью. И ведь это, но, профессор, твёрдо ли вы уверены в том, что опыте удались действительно благодаря вашей сыворотке, а не благодаря, ну, неполному умиротворению? Простите меня, но я должен задать вам такой вопрос. Всё это так поразительно, так безумно странно и ново. Профессор затянулся сигарой и, выпустив клуб дыма, окутавший его на мгновение, сказал: "Я ждал этого вопроса, и не удивляюсь ему. Нет, удача опыта зависела всецело от сыворотки и действия моего аппарата. Никакой неточности я допустить не мог, так как внимательно следил за всеми изменениями в организме. Сегодня я сделал девять опытов, и все удались превосходно. Три обезьяны, три попугая и три змеи были уменьшены мною посредством приостановки деятельности дыхательного центра. Смерть была очевидна. И теперь они все живы и, по-видимому, совершенно здоровы. Нет, это невероятно, но это факт. Ну, правда, мой аппарат ещё слишком сложен и громоздк, но главное сделано. Остальное всё придёт само собой. Упростить аппарат не так уж трудно, зная основные принципы. Вы только подумайте, скоро каждый будет иметь возможность приобрести себе такой аппарат: портативный, дешёвый и вполне доступный для управления благодаря несложному механизму. Перед глазами у меня мерцали какие-то круги, и слова профессора звучали будто из пропасти. Я сидел и смотрел на него бессмысленными глазами, а он быстро ходил по кабинету из угла в угол, и на каждом повороте за ним оставался клуб дыма, долго не расплывающийся в воздухе и висевший как серая разорванная ткань. Наконец он круто повернулся на каблуках и остановился, глядя на меня в упор своими лихорадочно блестевшими глазами. В седых разметавшихся кудрях, в клубах дыма, он казался мне каким-то существом нездешнего мира, явившимся к нам, чтобы дать бессмертие. Но, правду сказать, мурашки бегали у меня по спине, и колени тягучи и тупо ныли. Он говорил, «Факт остается фактом. Теория верна. Опыты подтверждают это. Бессмертие верно». найдена. Но кто из людей даст проверить эту теорию на себе? Да, промычал я и почувствовал, как лоб мой покрывается холодным потом. Я думал предоставить своё изобретение правительству и взять разрешение на опыт над преступниками, приговорёнными к смертной казни. Но на это нужно потратить массу времени, а я не могу. Мне нужно произвести опыт сегодня, ну, завтра, ну, послезавтра, никак не позже. Почему-то я подумал в это время о Регине, и сердце моё болезненно и остро сжалось. Подумал и о себе. Представил себе картину, как я лежу на операционном столе под инструментами Уоттона. Я порывисто встал, пора было идти, так как Регина, наверное, ждала меня уже в одной из аллей парка. Так на завтра мой юный друг В 2 часа я жду вас у себя и, как обещал, продемонстрирую перед вами действие моей сыворотки бессмертия. Я пробормотал что-то похожее на благодарность, думаю, что вид у меня был тогда не особенно бодрый. Я быстро вышел из кабинета профессора и поспешился чуть не бегом в сад, где ждала меня Регина. Регина Воттон, дочь профессора Воттона, моя невеста. Конечно, он сумасшедший. Или завтра будет таким, что всё равно. Думал я, спеша по дорожке парка. Мысли вихрем неслись у меня в голове. Одна мрачнее и ужаснее другой. Кто поручится мне, что этот фанатик, в припадке своего безумия, раздражённый неудачными поисками субъекта, для своих чудовищных опытов не принесёт в жертву науке жизнь своей дочери? Всё возможно. Для человека ненормального Нет невозможного Но это же химерично Бессмертие Нет, ерунда Самообмана и неумышленная подтасовка Ха! Бессмертие Ведь не идиот же и я И все, что читал И знаю, что воскресить Умершую клетку нельзя Да, но завтра в два часа А если он хочет Заманить меня Ну что ж Пусть лучше я, чем Регина, и я буду настороже. Так думал я, идя по темневшим аллеям, пока мысли мои не рассеялись при виде светлого пятна, мелькнувшего вдали на темном фоне зелени. Это, конечно, была она, Регина. Она быстро шла мне навстречу, и лицо ее выражало тревогу и любовь. Волнение мое несколько утихло под лучами ее светлых глаз. Я так любил ее». Я думала, что ты не придешь сегодня, милый. Уже начала беспокоиться. Но что с тобой, Джон? Ты бледен и взволнован? Случилось что-нибудь? Говори же скорее. Слушай, Регина, я был сейчас у твоего отца. Он-то задержал меня. Я до сих пор не могу опомниться, Регина. Ты меня прости, но я скажу тебе, что твой отец должен отдохнуть от своих лабораторных работ, иначе... Но ну, иначе он захворает. Ты должна уговорить его, Регина. Его взгляды да и вообще все его слова дают мне право думать так. Это очень серьёзно, Регина. Милый, вот уже около 4 дней я не видела отца. Он совершенно уединился со своей лабораторией. Даже кушать подавали ему туда. Там же он и спал. Но твои слова меня взволновали. Последнее время я почти не разговаривала с ним, и только случайно узнала, что он изобретает какую-то сложную машину и какую-то сыворотку. Ведь он же не послушает меня, Джон. Я стала как-то бояться его. В минуты наших редких встреч с ним страх ходит мою душу. Ну, ну ты рядом со мной, Джон, и ты не оставишь меня. Регина доверительно прижалась ко мне, и голубые глаза её тихо и радостно засветились. Я чувствовал избыток счастья, но вместе с тем и черешь скрытой тревоги где-то в глубине души шевелился настойчиво и тихо. Мне всё хотелось сказать что-то Регине, предупредить, предостеречь её, но жаль было разрушать настроение. Но тревога всё же взяла верх. Регина доверительно прижалась ко мне. Слушай, Регина, завтра ты будешь моей невестой перед całym светом, но ради всего святого будь осторожна. Поговори с отцом. бросить на время такую лихорадочную работу. Регина пообещала мне это, и мы расстались на следующий вечер. Завтра я должен был сделать предложение Регине и получить согласие профессора Вот она. Глава вторая. Ночь я провёл плохо. Долго не мог заснуть, и когда сон сковал мои веки, тяжелый кошмар душил меня до утра. Первым лучам дня я обрадовался, как якорю спасения. Одевшись и выпив свой обычный утренний кофе, я пошел в кабинет и, инстинктивно чувствуя возможность опасности, привел в порядок все свои бумаги. Даже составил что-то вроде завещания. Написал письмо Регине». С За этим занятием прошло немало времени, когда мелодичный звон моих каминных часов заставил меня очнуться. Было половина второго. Времени оставалось ровно столько, сколько нужно было убрать бумаги, запереть кабинет и попасть в лабораторию Воттена. Признаюсь, что самочувствие моё было не из очень приятных, но я подавил свои волнения, позвал Чарльза, своего камердинера, и попросил нанять кэб, дав ему адрес Воттена. Через 5 минут кэб было у моего подъезда. Чудел сопровождая меня, как обычно, пожелал мне удачного пути. Добрый старик не знал, что тдевалось у меня на душе. Иногда мне казалось, что все мои страхи и предчувствия не больше, как взвинченность нервов, но вчерашняя беседа с профессором ярко вставала в памяти. Его безумно блестящие глаза и мой ночной кошмар с свинцом ложились на мою душу. Пальцы мои похолодели, когда я взялся за ручку двери, ведущей в кабинет профессора. Вот он сидел в глубоком кресле, задумчивый и, по-видимому, забыв обо мне, несмотря на то, что минуту назад слуга доложил ему о моём приходе. Я слегка кашлянул. Профессор поднял голову и, увидев меня, протянул мне руку. Сегодня в рассеянте дня он показался мне не таким страшным, как вчера. Только сейчас я мог разглядеть, что он сильно осунулся и как-то постарел с тех пор, как я его видел несколько дней назад. Здравствуйте, Джонатан. Сказал он мне, смотря на свои карманные часы. "Вои точны, как добрый Янки. Ну что ж, я думаю, мы можем, не теряя времени, отправиться в лабораторию. Я уже всё приготовил". "Конечно, сэр. Если вы свободны, то я с величайшим удовольствием пойду с вами туда. Но профессор, признаться, наш вчерашний разговор совершенно выбил меня из колеи. Я хожу точно во сне". Профессор взял меня под руку. Причём прикосновение его руки отозвалось нервной дрожью в моём теле. "Идёмчи", сказал он мне. В его глазах я уловил мгновенно вспыхнувший огонёк вчерашнего безумия, сумасшедший, иногда бывает очень хитрый и осторожный, подумалось мне. Но я прогнал эти мысли, взял себя в руки, и мы отправились. Лаборатория находилась в самой отдалённой части парка. Это было здание, построенное из серого камня, со стеклянной крышей и громадными окнами. Кругом лаборатории шла высокая каменная ограда, доходившая до верхних краёв окон. За оградой был дворик с множеством построек и сарайчиков, где помещались животные, предназначенные для опытов. Вдоль ограды густо росли тополя и вязы, листвой своей совершенно скрывающие лабораторию от любопытных взглядов. Мы подошли к железной двери, вделанной в ограду, и профессор открыл её ключом, висевшим у него на цепочке. Мы ожидили во внутреннем дворике. Я с радостью заметил, что затворив калитку, вот он не запер её опять на ключ. Это было лишним шансом на спасение в случае опасности. В окнах лаборатории зловеще чернели, а из закрытых дверок сарайчиков иногда доносились жалобные виск собак и крики обезьян, похожие на крики человека в смертельном испуге. В продолжении всей дороги мы молчали. Он шёл впереди, я немного отставал. Молчание угнетало меня. Несколько раз я пытался заговорить с ним о сыворотке, но он или не слышал, или делал вид, что не слышал. Мы поднялись на ступеньки крыльца, и он вторым ключом открыл дверь, ведущую в лабораторию. Я в ней ещё никогда не был и теперь оглядывался с любопытством. Это был довольно большой зал со стеклянным потолком. В простенках окон стояли шкафы, наполненные банками с этикетками на латинском языке. Возродине стоял стол, уставленный всявозможной химической посудой довольно странных и причудливых форм. Стеклянные трубочки и шары, соединённые каучуком, как хитросплетённое кружево, висели над столом на двухметровых стержнях. На столах под окнами стояли различные весы и какие-то приборы и приспособления, блестевшие полированной медью, никелем и лаком. Пахло аптекой и ещё чем-то неуловимым, приторным и щекочущим горло. Вот он прошёл, не останавливаясь, в другую комнату, размерами меньше первой, но такую же светлую. "Это моя персона", сказал он мне. "Здесь мы проделаем с вами опыт". Я молчал и из-под лобья оглядывался по сторонам. Я не пропускал ни одного движения Воттона и был в любую минуту готов оказать ему сопротивление. В этой комнате, кроме трассонного стола, шкафа с набором инструментов и небольшого столика на колёсах, Ничего не было. В стене, противоположной окну, я заметил дверь, выкрашенной под цвет стен, и только по скважению и еле заметной щели можно было отличить её. Подождите меня здесь, сказал он и быстро направился к двери в стене. Я успел однако заглянуть в комнату, куда ушёл профессор, и видел там массу колб, пробирных трубок и странных приборов. Профессор недолго пробыл там. Вскоре мне послышался шум, будто передвигали что-то тяжелое на колесах. И действительно, минуту спустя в дверях показался профессор, который толкал впереди себя какой-то металлический ящик цилиндрической формы, поставленный на площадку с колесами. Ящик этот был, как мне показалось, не меньше человеческого роста. Вот он подкатил его к операционному столу и поставил сбоку. «Прошу вас не трогать это!» Сказал мне он и пошёл опять в ту комнату. Любопытство моё было напряжено до последней степени. Как мне кажется, теперь я в то время даже перестал испытывать страх. Профессор быстро вернулся, неся в руках что-то похожее на флягу, обшитую грубым сукном. Эту флягу он поставил на подвижной столик и подкатил его к другой стороне стола. Потом вынес две тавретки и одну из них предложил мне. «Сейчас я объясню вам устройство моего аппарата и сущность сыворотки бессмертия. Конечно, в общих чертах, так как объяснять подробно было бы и длинно, да для вас и скучно. Ведь вам важен факт, что бессмертие в моих руках. А как его достиг это дело второстепенно?» Мурашки опять забегали у меня по спине, когда Оттон, отстегнув крючки, держащие дверцы цилиндра, стал раскрывать их. У глазам мне блеснула масса колёсиков, шнуров, разных винтов, маятников и поршней. Машина была до того сложна, что непривычному человеку не представлялось возможности разобраться в ней, охватить умом все её части. Профессор осторожно снял фопляр с машины, и вся она заискрилась при свете дня. Э, смотрите сюда, говорил профессор. Вот в эти полые стеклянные цилиндры я наливаю определённое количество сыворотки, а эти провода соединяю с током сильного напряжения. Здесь вот вольтметр, благодаря которому можно регулировать силу тока. Вы видите эти провода? Их шесть, и заканчиваются они длинными полыми иглами. Эти иглы вкалываются в руки, ноги, сердце и продолговатый мозг. По ним идёт не только ток, Но и прочекает сыворотка. Комбинированное действие сыворотки и тока даёт жизнь умершей нервной клетке, а с ней и жизнь всему организму. А ранки от вкалывания игл незначительны и очень быстро заживают. А это вот сама сыворотка бессмертия. Вытежка из нервных клеток головного мозга обезьян. И профессор Воттон вытянул из футляра, похожего на флагу, хрустальный флакон, в котором золотистым цветом блеснула прозрачная маслянистая жидкость. Да! Вот она, эликсир бессмертия. Вот, я держу её в руках. Не буду сейчас объяснять вам её состав и способ получения. Думаю, что скоро мои труды будут опубликованы во всех журналах, как строго научных, так и популярных. Вы тогда хорошо всё узнаете. Теперь же к делу. Обезьяна мне приготовлена уже с утра. Я убил её хлороформом, который, как известно, введённый в организм в больших дозах, парализует дыхательный центр животного. И сейчас я принесу её. Профессор опять вышел и скоро возвратился, неся на руках довольно большой экземпляр шимпанзе. Безьяна, по-видимому, была совершенно мертва. Голова и лапы её безжизненно свешивались. Она была холодна, и заподозрить обман со стороны Оттона было невозможно. Он положил её на стол и привязал ремнями, как это делают для оперирования. Взяв флакон с сывороткой, он налил ее в цилиндры машины, потом, быстро вколов иглы в пятки, ладони, где-то около сердца и в шею мертвой обезьяны, соединил машину с проводом батареи. Что-то странно зашипело, тихо затрещало, раздалось какое-то жужжание, похожее на жужжание в пчелином улье. Я смотрел во все глаза. Нервы мои были натянуты, и сердце тяжело билось. Я и верил, и не верил. Про мой казалось, что всё то, что здесь происходит, продолжение моего ночного кошмара. Но голос профессора, объяснявшего фазы действия аппарата, возвращал меня к действительности. Среди тишины в операционной, нарушаемой только треском машины, слова профессора падали в веска чётко и ясно. Шиворотко пошла по полым проводам, доходит до тканей, сейчас входит в ткани. Ток сокращает мускулатуру. И действительно, все тело обезьяны конвульсивно вздрагивало. Вот он то и дело щупал ей пульс и проверял дыхание. У обезьяны шевелился каждый палец, каждый сустав. Брови, веки и губы кривились в странные гримасы. Но обезьяна все же была мертва. «Пульс. Пятнадцать. Шестнадцать. Двадцать семь. Что?» — воскликнул я. «Тридцать девять!» — повторил Уоттон. Поборов отвращение, я схватил лапу обезьяны. Мне показалось, что она стала мягче и теплее. Волосы у меня на голове зашевелились, и мороз пробежал по коже. «Она уже жива!» — крикнул я и вскочил, инстинктивно вцепившись плечо профессора. «Нет, это галлюцинация!» Это сон, и больше ничего. Но обезьяна дышала. Дышала. Она стала тёплой, открыла глаза и иногда моргала. Вот он перевёл ток на самую слабую цифру, но приток сыворотки оставил тот же. Обезьяна уже не дёргалась. Она ровно дышала и смотрела на нас. такими осмысленными глазами. Не помню, сколько прошло времени. Для меня время остановилось. Но факт. Поразительный факт. Профессор выключил машину, быстро вынул иглы из тела обезьяны, а ранки заклеил ватой, смоченной колодем. Она пролежит так несколько часов. Ну, два, три, и потом будет совершенно здорова. Можно отвязать его теперь и снести в клетку. И он действительно отвязал её от стола и вынес из берцонной. Только когда он возвратился, я мог более или менее внимательно разглядеть его самого. Вчерашнее безумие и восторженность были написаны у него на лице и в глазах. Опять холодок прошёл у меня по спине. Он подошёл ко мне и тихо спросил: "Вы видели? Теперь вы верите?" Но это пока тайна. Об этом никому. Пока опыт не будет сделан над человеком, никому ни звука. Скоро я сам широко опубликую это. О, я перевернул новую страницу книги бытия. 20 лет не прошли даром. Ещё последний опыт. Ещё немного терпения. Ну, идёмте. Мне нужно кое-что записать. И мы так же молча, как и пришли, тем же путём вышли из лаборатории. Я не зашёл к Регине. Надеюсь, увидит её вечером, уже получив согласие Воттена. Мы условились встретиться с ней в той же аллее в 8 часов. Только теперь я понял, какое нервное напряжение пришлось мне выдержать. Я чувствовал страшную усталость и разбитость. Голова слегка кружилась и болела. Я взглянул на часы. Было около 5. Следовательно, времени было достаточно, чтобы отдохнуть, пообедать в одном из ресторанов и привести свои мысли в порядок. Я так и сделал. Нечего и говорить, что голова моя была полна только что увиденным. Но эти поразительные факты никак не хотели укладываться у меня в мозгу. Глава. Встреча. Уже темнело, когда я закончил свой обед и собирался уйти из ресторана. План мой был таков: идти сейчас или немного позже к Отану, переговорить с ним о Регини и потом увидеть её, чтобы вместе с ней пойти к Оцу. Я не взял кеп, так как мне хотелось немного прогуляться. Вечер был тёплый и тихий, а путь мне предстал не очень длинный. По дороге я думал о Регине, о нашей жизни с ней, и в душу ко мне понемногу возвращался мир. Пришествие этих двух дней, как сквозь сон вспоминались мне. В переливе у меня были радость и счастье. Наконец, в этих приятных размышлениях я достиг дома профессора. Позвонив, я попросил слугу доложить о моём визите. Возвратившийся слуга сказал, что сэр Воттон занимается в своей лаборатории, а леди Воттон неизвестно куда вышла. Тогда я, по праву близкого знакомого, сказал, что пойду к профессору в лабораторию, так как у меня к нему есть крайне важное дело. Я шел по дорожкам парка по направлению к лабораторию, и с каждым шагом волнение мое возрастало. Причувствие чего-то недоброго закрадывалось в душу. Вскоре показалась и темная масса лаборатории. Только верхние края окон, незакрытые высокой оградой, ярко блестели, освещенные изнутри. Я замедлил шаги и привёл дыхание. Сердце билось, и в ушах неприятно шумело. Я стоял уже на дорожке, ведущей к калитке ограды. А что, если калитка заперта? Как я увижу Отану? Как поговорю с ним о ледине? Может быть, она опять скроется на несколько дней в этот каменный мешок, и помолвку придётся отложить. Так думал я, как вдруг Какой-то белый предмет на дорожке приковал к себе моё внимание. Я быстро подошёл, нагнулся и поднял его. Сомнений быть не могло. Это платок Регины, пахнущий её духами. Сердце моё упало и перестало биться. Обрывки мыслей замеркали в голове. Регина там? Что это значит? Зачем? Наконец, одна безобразная мысль молнией прорезала мне мозг. «Боже! Неужели он...» За градой протяжно и жалобно завыла собака. Ей ответила другая еще более ужасным воем. Эти звуки ударили меня по нервам, как плетью. Я сорвался с места и бросился к калитке. Я в бешенстве толкнул ее ногой, и, о радость, она бесшумно открылась. Яркий свет из окон лаборатории в первом мгновении ослепил меня и заставил закрыть глаза, но я скоро освоился и уже мог ясно различить всё, что делится в зале. Регина лежала на операционном столе, и профессор стоял над ней, держа её за пульс и внимательно следил за ним. Из рук, ног и шеи Регины выбегали алые струйки крови там, где были вколоты иглы. Склянка сыворотки бессмертия искрилась золотым огнём рядом на столике. Я дрожал как в лихорадке, зубы мои стучали и ноги отказывались повиноваться. В первый момент мне показалось, что Регина ещё жива, но когда я вгляделся в её лицо, у меня не осталось сомнения в том, что Регины больше нет. Эта мысль, подобно развернувшейся силе пружины, подбросила меня, и я, плохо сознавая, что делаю, побежал к двери лаборатории, сопровождаемым воем собак. Он сумасшедший. Он безумный. Вот мои мысли, которые колотились у меня в голове, как в пустом ящике. Добежав до двери, я навалился на нее всей тяжестью тела, думая, что она заперта, но тело мое, не встречая сопротивления, вместе с раскрывшейся дверью влетело в комнату. Я еле удержался на ногах. Раскрившийся шумом дверь заставила зазвенеть все эти колбочки и реторты. Я ринулся в операционную. Не знаю, были ли у меня в этот момент какие-бы-то ни было мысли в голове. Я не сознавал, что я сделаю. Но как только я показался на пороге операционной, Уоттон встретил меня холодным, твёрдым взглядом, сразу отрезвившим меня. Без сомнения, он слышал стук двери, слышал необычный вой собак и знал, что кто-то вошёл. Я замер на месте при виде Регины, безжизненное тело которой лежало на столе. «Все идет великолепно», — сказал Уоттон бесстрастным голосом. «Сыворотска уже начинает действовать». Я впился глазами в лицо Регины и ждал. Прошел ли час, прошла ли ночь, не знаю. Мне казалось, что минуты бодрствования сменялись для меня минутами обмороков, Но каждый раз, когда сознание возвращалось ко мне, я видел бесстрастное лицо профессора и бледное лицо Регины. Треск машины, казалось, увеличивал тишину операционной. Несколько раз вот он подливал в цилиндры сыворотку и то усиливал, то ослаблял ток. Наконец, тело Регины начало конвульсивно вздрагивать, и глаза профессора загорелись огнём. Во мне всё дрожало. казалось, что сердце не выдержит этого напряжения. Было страшно тихо. Пульс 30. Шем. 15. Эти слова как музыка зазвучали в моих ушах. Кажется, я ненадолго потерял сознание. Пульс 50. Дыхание 11. Щёки Регины покрылись слабым румянцем, и грудь её медленно поднималась. Мы наклонились над ней так, что наши головы касались одна другой. Она? "Je vois", еле шевеля губами, спросил я. "Да", "Je vois". Глаза Регины открылись, и она вздохнула глубоко. и спокойно. Но тут произошла сцена, которую, конечно, никто из нас предвидеть не мог. Мы так углубились в наблюдение над пробуждением регины, что забыли совершенно обо всём на свете. Вдруг профессор Диков вскрикнул и, обернувшись назад, схватился за ногу выше колена. Я побежал к нему и оцепенел от ужаса. Раздув свой капюшон и, извиваясь на хвосте, громадная индийская кобра, шипя металась из стороны в сторону, я понял все. Она ужалила Уоттона в ногу. Но рассуждать было некогда. Я схватил табуретку, размахнулся и ударил. Я размозжил голову змеи с одного удара, и она лежала теперь, извиваясь в предсмертных судорогах. Профессор стоял бледный, но с горящими глазами. Слушайте, Джонатан, укус кобры смертелен. Смерть через 5-6 минут. Не останавливайте аппарата. Снимите регину со стола и перекалите иглы мне. Вылейте остаток сыворотки в цилиндры. Это моя просьба, Джонатан. говоря, это вот он бредил всё больше и больше. Наконец он упал замертво. Падая он задел своим телом аппарат. Раздался страшный грохот и звон, и у моих ног лежали лишь обломки того, что за пару минут до этого так гармонично и стройно работало. Склянка с сывороткой бессмертия тоже оказалась разбитой. Что мне было делать? Я наклонился над Региной, иглы при падении аппарата вырвались из ее тела, и она лежала на столе слабая, измученная, но живая. Конечно, первым делом было перенести ее в дом и позвать людей. Так я и сделал». На следствии по делу о смерти профессора Воттона я честно сердечно и прямо рассказал всё, как было, всё, чему свидетелем мне пришлось быть. Документы и записки профессора не дали ничего. Там хотя и упоминалось о сыворотке бессмертия и нашлись чертежи аппарата, но ни соотношения частей, ни химических формул не оказалось. Так опять человечество потеряло бессмертие, которое оно уже держало в руках. Как оказалось, потом кобра была та самая, над которой Уоттон только что проделал свой опыт, и думая, что она ещё не скоро окрепнет, не запер ящик, в который её поместил. Остаётся сказать несколько слов о Регине. Теперь совершенно здоровой, если не считать того горя, которое испытывает она от потери отца. Когда пройдёт год со дня похорон, мы станем мужем и женой. Вот и вся Это странная и такая трагическая по своему финалу история. Эс Зубов. Сыворотка бессмертия. Читал Алексей Дик.